Сказка о Полыновке А вокруг деревни, в которой жила Лёля, повсюду, на полях и на дорогах, бушевала полынь. В жаркие июльские дни запах полыни пропитывал и солнце, и воздух, и облака, и дожди были здесь полынные, и грозы, и называлась деревня Полыновка. Полыновцы любили полынь. Вениками из полыни подметали они свои дома, и горький полевой запах стоял в каждом доме. Как хороша была полынь! Как красиво! Другие травы зеленые были да травянистые, а полынь-то серебряная. Листья ее, рассеченные ветрами, серебрились под солнцем, а на верхушке полынного стебля маленькие, а золотые горели зернины. И запах, невозможный запах, горький и радостный. Лёле всегда хотелось набрать полыни, поставить в комнату, как букет. — Нельзя, Лёля, нельзя, — говорила мама, — полынь горькая, не надо нам в доме горечи. Ляля не знала, что такое горечь, и радовалась, что горечи в их доме нет, и что веник все таки из полыни. Интересные и очень простые люди были полыновцы. Они и сами были какие-то полынные, тихие, степные, полевые. Гордостью села были девушки — В праздничные дни они выходили на улицу в белоснежных длинных рубашках, которые назывались панар. Подолы их были чудесно, причудливо расшиты. А пояса? Какие пояса? Это не были даже пояса, а бесконечные сложные украшения из разноцветных шерстяных ниток. К поясам подвешивали девушки серебряные колокольчики — На шее висели ожерелье в пять рядов из разных монеток и когда девушки выходили гулять звон стоял на всю полыновку и много жило в полыновке разного народу но раньше всех и лучше всех лёля узнала марфушу умница была марфуша настоящая умница в школу она приходила в белой вышитой рубахе и в красном фартуке. В семье, кроме нее, было еще пятеро детей, и ничем не отличались они от других полыновцев, кроме одного. У всех детей были прекрасные белые валенки. Отец Марфуши валенки валял. Рядом с их домом был сделан навес, и длинные стояли столы, которые были завалены валенками, самыми разными, белыми и серыми детскими и взрослыми. Вся полыновка ходила зимой в валенках, которые свалял Никифор Батей. Так звали морфушного отца — Никифор Батей. Батей — это удивительное слово добавляли полыновцы к имени взрослого мужчины отца семейства. И ничего особенного оно не означало, а просто означало «дядя», но звучало здорово «здравствуй, Никифор Батей». А мать Марфушину звали Алена Кай. И это слово «кай» добавляли полыновцы к имени взрослой женщины. Означало оно просто «тетя», а звучало серьезно и уважительно. «Здравствуй, Алена Кай!» Дому Марфуши было множество дел. Она и отцу помогала, и матери, но душа ее всегда была в школе. Она прибегала в школу, как только у нее случалась свободная минута. Она помогала Татьяне Дмитриевне, мыла окна, подметала пол и нянчилась с Лёлей. Марфуша мечтала стать учительницей. А другим важным учеником был в школе Максима. В школу он попал поздно и был старше всех ребят. Мать его была почти совсем слепая, и Максим помогал ей и тесто месить, и хлебы печь, Делал он это очень хорошо, и вообще все на свете Максим делал очень хорошо, и самовар ставил, и печь топил, и дрова колол, но самое удивительное — он умел нарисовать человеческую руку. А уж это всем известно, кто умеет нарисовать человеческую руку? Настоящий художник». И Максим, и Марфуша, и вообще все полыновцы любили блины, пшенные блины. Что за чудо были эти блины, ноздрястые, пушистые. Есть их надо было прямо со сковородки домокать в сметану и кислым запивать молоком. В праздничные дни полыновцы приносили в школу Татьяне Дмитрия простоквашу и сметану в глиняных кувшинах и завернутые в чистое полотенце пшенные блины. А блины собирались в школу ребята. Приходила Марфуша, приходил Максим. — Хочешь сказку под блины? — спрашивала у Лёли Марфуша. — А какую сказку? Расскажу я сказку длинную, серьезно говорил тогда Марфуша. Непростую сказку блинную, но? Какую хочешь сказку? На один, блин, или на два? Давай на три. Ну так слушай сказку в три блина длиной. Сказки свои Марфуша рассказывала очень-очень давно, и прошло много лет, прежде чем я их услышал. А потом прошло еще много-много лет, прежде чем я стал их вам рассказывать. Сейчас уже нет на свете Марфуши, а я еще есть. Поэтому слушайте Марфушину сказку, как я ее вам расскажу».